«А как же, по-вашему, произошло самоубийство?» Полковник сделал несколько глотков из чашечки, а Фельмери, как загипнотизированный, не мог оторвать глаз от сильной мускулистой руки Казмера. «Над этим я еще не задумывался», — признался Казмер. «По правде сказать, этот тип мало меня интересовал». «Он вам не нравился». «Он был мне просто противен, заносчивый наглый мерзавец!» «Казмер не терпит конкуренции», — спокойно заметил Шалгу. «Папаша, вы считаете, что и я тоже заносчивый?» «Не всегда, но в данном случае да». Между тем возвратился профессор Табори. Он был заметно взволнован: Вы правый полковник. Я должен был обратить на это внимание. Вот посмотрите, профессор разложил на столе документы. Здесь перечень необходимого институту оборудования, составленный для конкурса на поставку. Вот предложение французской, английской и шведской фирм, а в самом конце — предложение фирмы Меннеля. Нетрудно установить, что предложения Ганзы буквально по всем пунктам повторяют перечень нашего списка — А это для меня как раз и непонятно. «Между тем, все очень просто и ясно», — возразил Шалго. «Фирма Ганза имеет специальных сотрудников-телепатов» которые могут на большом расстоянии угадывать, какое лабораторное оборудование требуется. Например, профессору Табори. Более того, вмешался в разговор молчавший до сих пор Фельмери, им доподлинно известно, за какую цену готовы поставить ему это оборудование французы, англичане и шведы. «Уж не думаешь ли ты, Оскар, что я вступил в сговор с Меннелем? «Ну что ты, дядя Матте», — засмеявшись, сказал Казмер. «Ты все еще не привык к приемам папаши Шалго? Старик только закинул удочку, наживка на крючке, и теперь он ждет, какая же рыбка на нее клюнет». Верно подтвердил Шалгу, в этом и состоит мой секрет свиска. Хорошая приманка и великое терпение. А у вас она есть? Хорошая приманка-то, полюбопытствовал Казмер. Есть, Казмерчик. И терпение мое тоже беспредельно. Одно совершенно очевидно, заметил Кара, продолжая просматривать документы, принесенные профессором, что в Ганзе довольно точно знали план расширения и финансирования вашего ни. Знали также, какие предложения на поставки в суммарном выражении сделали ее конкуренты. Следовательно... Люди Меннеля были связаны с кем-то из сотрудников НИИ. По-моему, это логично. Казмер встал, потянулся, налил себе в рюмку немного коньяку и выпил. Логично. Но только при одном условии, — сказал он, обращаясь к полковнику, — если бы конкурсные требования не были известны еще где-нибудь. А их знали, по-моему, сотни людей. Например, работники Министерства внешней торговли. Наши торгпредства в Лондоне, Стокгольме и в Париже. Хотя могло быть и так, что Меннель добыл их у своих конкурентов. Известно ведь, что все мировые фирмы пристально следят друг за другом. — Откуда вам это известно? — спросил Кара. A to was?